Голова 55. Извинения своей в задницу засунь. Давид не скрывает своей злости, даже слегка корпусом вперед подается, чтобы уж наверняка Марк впечатлился. И понял, шутить с ним никто не собирается. Хотя с этим придурком ни в чем и никогда нельзя быть уверенным. Он смотрит тебе в глаза, преданно с нежностью, а в голове уже прокручивает очередной план мести. Я уже привыкла. «Я ведь не успела Давиду рассказать!» «Девочка моя!» Марк намеренно делает акцент на последнем слове. «А ты без спроса чужое берешь!» «Облезешь!» — ворчит мой любимый, хотя кулаки сжимает. Вроде как пальцы разминает, но Марк замечает. Тут же взгляд меняется, все-таки впечатлился. «Вряд ли ерничать и дальше будет, а значит, с ним можно договориться!» Так дела не делаются, Давид. Мой недруг плюхается на мой же диван, как будто хозяин здесь, и закидывает ногу на ногу. Пока Ирка долг не отработает, запинается и разводит руками в разные стороны. Ублюдок. Единственное слово, которое мысленно повторяю раз за разом, пока не слышу голос Давида. Сколько? Нафига? Хочется громко орать, но я молчу. Отчетливо понимаю, это не моя игра. Своими воплями сделаю только хуже. Мужчин не остановить, а мне придется чью-то сторону принимать. Понятно, чью, но пока Марк пусть довольствуется моим временным вроде как нейтралитетом, да и повода поиздеваться над Давидом вроде как за женские юбки прячется, не дам ему. Пусть даже не мечтает. Много, кивает Марк ухмыляется противно. «Я так понимаю, половина из этого много твоя бурная фантазия, дорогой!» Давид переходит на ехидный тон, усмехаясь. «Бля, у меня просто нет слов! Этот человек мне будет рассказывать, как делаются дела?» Взял девочку в оборот, теши свое самолюбие, замолкает и смотрит Марку в глаза. «Что, с мужиками потягаться слабо?» Мотает головой стороны в сторону, продолжая усмехаться, и даже пытается сделать шаг назад, как Марк срывается с места. М да и совсем несложно этого урода вывести из себя. надо же когда ведь тактично на место его поставил. Я чуть не захлопала в ладоши громко и не запрыгала на месте с криком «Браво!». «Это, как ты говоришь, девочка, заняла у меня кучу бабок!» Марк шипит моему любимому прямо в лицо, пылая злостью. «Одной постелью со мной половину отработала». Парирует Давид, уже открыто намекая, что в курсе. «Мне стыдно, но я сдерживаюсь. Только сейчас понимаю, какой дурой была. Лучше бы закопал этот придурок, как грозился. По крайней мере, последней тварью себя бы сейчас не чувствовала. Этого мало. Про гонки забыл? И тут Давид на высоте бьет прямо в яблочко. Не церемонится, не отводит взгляда. Вот это я понимаю, настоящий мужчина». Они эти три подобия, двое из которых маячат в дверном проеме, а третий чуть ли не заикаться, начиная так его распирает. Ответа найти не может. Ой, бедненький, даже смешно. Со мной-то обычно смелый. Если не знает, что ответить, то может за волосы схватить. Даже пару раз пощечину отпускал, типа чтобы место свое знала и не умничала. Зато сейчас... Хочешь за нее долг отдать? Марк продолжает шипеть, как змея, правда, слегка обороты сбавляет. «Тебе!» Давид приподнимает одну бровь, вводя своего оппонента из себя окончательно. «Не смеши меня, Марк! Тебе, Веры, три копейки в базарный день!» Решил за спину Биеса спрятаться. Даже я замерла, боясь пошевелиться. Но мой любимый, кажется, не впечатлился наездом недоумка. Ухмыльнулся нагло хотя только так с Марком и надо, оскалился и в физиономию этого упыря прямо чуть ли не плюнул. ты ты сто процентов к папаше побежишь!» Дышать перестал, так накалилась атмосфера в комнате. Марк вот-вот бросится на Давида, а тот, кажется, вообще не реагирует на злобное шипение своего собеседника. Ноздри раздуваются, как у дракона, того и, глядя, дым повалит даже с ушей. У меня прямо внутри всё потеплело, когда я наблюдала, как Марк бесится. И сделать ничего не может. Это просто кайф в чистом виде. «Я тебе давно предлагал гонку», — садил не каждое слово. «Ты отказывался, так к чему теперь?» «Ну вот», — считай, согласился, — спокойно ответил мой любимый, как будто и не шипел ему никто в лицо до этого. «Твой звёздный час, дружище». И похлопал Марка по плечу. Ой, что сейчас будет? Даже два дегенерата на пороге ухмыльнулись. Да так громко, что мой недруг позеленел от злости. Чуть челюсть себе не сломал, так зубы сцепил. Второй раз захотелось прыгать на месте от радости. Твои условие Марк все так же смотрел на Давида из-под лобья, как будто хотел глазами двинуть тому по физиономии вместо кулаков. «Слабак», — съехитничала ямысленно. Мой любимый точно бы двинул. «Списание долга», — как ни в чем не бывало, — произнес монстр. «И ты забываешь об Ире навсегда. Если хоть раз здесь увижу... А если выиграю я», — перебил его Марк, оскаливаясь, «то долг вместо нее отдаешь ты. Ну и девка моя, можешь даже не появляться здесь». «Ты сначала выиграй». Засмеялся мой любимый, хотя мне это уж точно не до шуток. «Через два дня в десять часов. Трасса обычная, без опозданий». Последняя фраза точно лишняя, Марку точно не понравилось. «Опоздает, считай, проиграл. Мало ли что может случиться по дороге. Но это мало ли имеет другую сторону. Давид». И тут мой недруг уж и расстарается на славу. «Вот тебе и мужские игры». Я отказываюсь принимать в этом участие, мне хватает брата. Второго удара я просто не переживу.